В 1918 году поставили перед собой практическую цель – найти улучшенный способ разведения табака сорта «Мириленский мамонт». Дело в том, что растения этого нового сорта дают очень много листьев, иногда до сотни, притом исключительно высокого качества. Но в штатах Мирилент и Виргиния Мириленский мамонт цветет только поздно осенью, независимо от времени посева, так что наступающие морозы убивают растения еще до того, как на них образуются семена. Годы интенсивных исследований не сразу привели Гарнера и Аларда к желаемому результату. Ученые создавали одну гипотезу за другой, тщательно проверяли их, А эксперименты с растениями продолжаются, как правило, не один год, но все тщетно. Этим неудачам не следует удивляться, поскольку в то время уровень научных знаний о цветении и плодоношении растений был еще недостаточным. Гарнер и Аларт так писали в своей статье, опубликованной в сельскохозяйственном ежегоднике в 1920 году. Растения тропического происхождения цветут и плодоносят в строго определенное время года. Их поведение настолько постоянно, что в нашем представлении появление их цветков ассоциируется с определенными временами года, как перелеты птиц с весной и осенью. О середине зимы нам напоминают цветки цикламена, фриезии, Яркий цвет пуансетии, плоды и ягоды ордизии. Весной мы ждем появления цветков форзиции, дикой фиалки, крокуса, иудина дерева, кизила. С приближением лета начинается цветение маков, рода дендрона, ириса и водосбора. Осенью цветут декоративный шалфей, астры. косме, георгины и хризантемы. Возникает мысль, что скрытая причина или причины такой приуроченности цветения и плодоношения к определенному времени должна быть чисто внутренней, иначе причуды погоды и другие весьма изменчивые внешние условия могли бы серьезно нарушать этот регулярный цикл. Несомненно и то, то для успешного цветения и плодоношения растений требуются известные пределы температуры, влажности и, конечно, освещения. Так, весенние похолодание, летняя засуха или избыток осадков могут задержать или ускорить развитие растений, но в общем и цветок, и плод образуются регулярно, положенное время. Поскольку созревание семян для многих растений представляет собой единственную возможность избежать вымирания, легко сделать вывод, что вся деятельность растительного организма направлена лишь на созревание семян, а предшествующий этому рост и развитие стебля, корня и листьев явления второстепенные. Однако такая точка зрения неверна. Растение поста наследует способность цвести и плодоносить в ответ на определенные благоприятствующие этому условию окружающей среды. В свете современных знаний это утверждение было действительно пророческим. Заметьте, что хотя авторы и колебались в выборе контроля, над временем цветения, они безоговорочно признавали совместные действия внутренних процессов и внешних факторов. Растение просто наследует способность цвести и плодоносить в ответ на определенные, благоприятствующие этому условию окружающей среды. Этим они на целое десятилетие предвосхитили одну из наиболее оригинальных и плодотворных идей во всей теории биологических ритмов.